Глава 10. Коварный план зреет на бандитской квартире. Настоящие жулики в это время жутко ругались на учебного майора. Надо же, куклу подсунули. Ну и время, даже милицию обманывает. Так возмущался заместитель таракана Хлоп. Он взял куклу, состоящую из тысячи газетных кусочков, и выбросил её в открытое окно. Лети, Ветер поднял этот мелкий газетный мусор и разбросал его по всей угловой улице. Вся она от начала до конца покрылась белыми кусочками. "Пора идти брать банк", продолжал хлоп. "На месте атамана я так бы и поступил". "Я уже говорил вам", отвечал таракан. "Мы можем усыпить людей, но не можем усыпить телекамеры. Нас заснимют на плёнку и через 2 дня поймают. Хотите вы в тюрьму все как один?" Нет, закричали жулики. Ни за что! Свобода или смерть. Но в тюрьме хотя бы кормят, жалобно отметил самый маленький жулик по имени Грош. А я знаю, как быть, сказал другой жулик по имени Химич. Надо в бензин добавить куски резины. Ну и что? И твоя машина сразу заглохнет, сказал таракан. А вот и нет, возразил Химич. Резина в бензине растворится. Из-за этого дым получится абсолютно чёрным, и телекамера ничего не увидит. Жулики радостно запрыгали. Это действительно был очень коварный и хитрый замысел.